Глава 13. Первая тысяча лет. Увидеть мир в одной песчинке, и космос весь в лесной травинке, вместить в ладони бесконечность и в миге мимолетном вечность. Уильям Блейк. Я стоял на песке, а лето лениво плыл по золотым волнам моря души, лопая в ладоши. «Отличная работа, и тебе понадобилось всего 51 попытка. Мы отлично успеваем». Он всегда говорил это после того, как я появлялся из мира, куда он меня отправил. Часто он расспрашивал меня о том, что там случилось, и о том, что я узнал. Но еще чаще он просто молчал. Полагаю, пережитый опыт говорил сам за себя. Я думал, мое обучение окажется проще. Я надеялся, что там будет много схваток и сражений на мечах, и я научусь расщеплять волос броском ножа с 20 шагов и метать волшебные огненные хлысты. Но я ошибался. По крайней мере, в первую тысячу лет. Лето не сказал мне этого прямо, но я сам все понял. Прежде всего, мне предстояло познать человеческую природу. Я прожил много жизней на нескольких десятках островов. Честно говоря, на первый взгляд в них не было никакого смысла. Зачастую магические миры были реальными местами, построенными из ярких воспоминаний людей, которых Лето знал в своей жизни. Он не говорил, откуда у него эти воспоминания, хотя я не раз его об этом спрашивал. Эти острова отличались от первого, потому что я не мог управлять телом и разумом, которым наделял меня лето. Я чувствовал и видел все то же, что и тот или иной человек, но сам находился там всего лишь за компанию. Я прожил жизнь ткача, каменщика, охотника, политического советника четвертого короля Витарей и повитухи по имени Тресса. Я не люблю об этом говорить. Восемь лет я прожил как рагет, старик из дома престарелых в Таринеи. У меня не было семьи и друзей. Я не был нужен никому на свете. Мне хотелось увидеть мир, но я едва мог выходить на улицу, да и то лишь при помощи других людей. Поэтому почти каждый день я наблюдал за птицами, учился рисовать дрожащей рукой, смотрел на проходящих за моим окном счастливых прохожих, дремал... Беседовал с Сульдой, моложавой медсестрой, которая подстригала мне бороду, и ждал смерти. И, наконец, я действительно умер. Я попытался забраться на маленький столик в комнате, чтобы получше разглядеть белую птицу, которая свела гнездо на дереве, и у меня не выдержало сердце. Было очень больно, и я испугался». К тому времени я почти забыл, что на самом деле я не рагет, и что смерть означает не смерть, а пробуждение на песке. Как всегда после испытания, я пробудился на песке, и лето выбрался из своего золотого моря души и молча похлопал меня по плечу. Так он всегда успокаивал меня после особенно тяжелой или гнетущей жизни, предоставляя мне в одиночестве поразмыслить над призраками прошлого опыта. Я прожил жизнь доктора Харкальда Гения, хирурга-мага, который родился на 400 лет раньше Саймона Фейтера. Я нашел лекарства от имфосакты. Не благодарите. Смертельной болезни на планете Хэждон. Я спас множество жизней, включая человека, у которого было семеро детей. Я никогда не забуду, как его жена обняла меня и какая благодарность была написана на ее лице». Я поставил неверный диагноз женщине с укусом и стал причиной смерти ее еще не родившегося ребенка. Я никогда не забуду ее взгляд. За 14 лет я стал отцом четырех детей. Иногда я по-прежнему повторяю их имена, когда мне надо вспомнить о чем-нибудь хорошем. Я знаю, что они не мои дети, точнее, не совсем мои. Или же они все-таки были моими? В какой мере необходимо разделять жизнь другого человека, прежде чем можно назвать ее своей? Но они могли бы ими быть. Мои воспоминания очень яркие. Старший Таун, три года, изо всех сил тянет меня за уши, уверенный, что мой слишком большой живот — признак вздутия, и он может вылечить меня через слуховой клапан, как мы всегда поступали с газовыми лягушками во время наших вечерних прогулок. Четырехлетний Таун, похлопывающий меня по щекам, пока я укладываю его спать, и произносящий самые добрые слова на свете «Я люблю тебя, женушка». Наверное, он видел, как нежно я относился к его матери и решил, что назвать меня так будет наивысшей формой выражения любви. Таун, 17 лет. Его имя на письме из особого отряда Королевской Федерации. «Уважаемый сэр, Мы с прискорбием сообщаем вам, что ваш сын, третий лейтенант Талн Раулсон, был убит в битве при Форлейке на Хайт-Соддон, 17, 1071. Он был посмертно награжден Орденом Лир за храбрость перед лицом смерти. Выражаем вам глубочайшее сожаление и искреннее соболезнование. Их разделяет все человечество». Через мгновение после прочтения этого письма я пробудился на песке со слезами на глазах. Лето зевнул и очнулся от ступора, который успел впасть за время моего долгого отсутствия. Ступор. Оцепенение. Апатия. Он схватил меня за плечо и поднял на ноги. Душа может умереть тысячу раз и по-прежнему жить, если в ней была любовь. Я не был уверен, что он хотел этим сказать, но не забыл его слова. И так продолжалось тысячу лет. Я думал, мое обучение будет проще. Лето заявил, «Неважно, сколько силы получает человек, если его добродетель и человечность не возрастают вместе с ней. Возможно, Лето хотел сделать из меня не просто умелого волшебника, но и мудрого, доброго человека». Чистолюбивое стремление, верно?